Джош Рейнольдс. Фантомы Ада. ур 025 обдумывал стоявшую перед ним проблему. В его кагитационном блоке проносилось множество возможностей. Он отобрал сотню наиболее вероятных решений задачи, остальные отбросил. Затем он начал перебирать эти варианты, подыскивая наилучший потенциальный исход, при наименьших возможных затратах. Пока он занимался этим, его штурмовая пушка с жужжанием плевалась смертью в мерцающий фрактальный коридор, Пронзительное осинное гудение орудия заставляло полированные обсидиановые стены резонировать на частоте, от которой ургули начинали вопить еще до того, как их пробивали разрывные снаряды. Бледные чудовища с тонкими как палки конечностями гибли толпами, как всегда. Со времени своего прибытия в преддверии и в Чернокаменную крепость ур 025 бывал в точно такой же ситуации уже 147 раз. Ургули не обладали представлением о хитрости, как понимала этот термин «старинная машина». Они являлись засадными хищниками, находившимися на верхушке своей пищевой цепочки, и потому не нуждались в тактических уловках, помимо самых простейших. Заинтересовавшись, r 025 запустил под программу для расчета и отображения потенциального эволюционного результата подобных избиений, В конечном итоге все Ургули, которым хватает глупости бросаться мордой вперед под штурмовую пушку, так и поступят. И в перспективе в генетическом пуле останутся только те, что обладают только ума. ур 025 высчитал, что через пять поколений Ургули, населяющие крепость, станут намного более осторожным видом. И как следствие, более опасным для исследователей. Хватит! Хватит! ур 025 сделал паузу. Ургули были либо мертвы, либо спасались бегством. «Повинуюсь!» – радостно прогремел он и приподнял свою штурмовую пушку, давая дыму выйти из ствола. «Угроза устранена!» – продолжил ур 025 «Чем еще могу помочь?» «Просто... просто стой там, пожалуйста!» «Тихо!» – человек нервничал, боялся. И не Ургули, или, по крайней мере, не только их. УР025 зарегистрировал скачок его пульса и обдумал возможные последствия. Повинуюсь. Он развернул главный сенсорный блок, голову, как подумали бы органические, чтобы оглядеть своих нынешних партнеров. Говорившим был Фарон Магрид, низкорослый грузный мужчина, одетый в грязный защитный костюм. Магрид являлся торговцем информацией. Выражаясь конкретнее, он зарабатывал на жизнь, продавая гололитические карты с изображением как бы безопасных проходов через крепость. Разумеется, обычно сам Магрит не заходил в лабиринт внутри крепости. Он полагался на чужие наблюдения. Данные из вторых рук – несовершенная методология, однако не лишенные плюсов, не последним из которых была относительная безопасность Магрита. К несчастью для Магрита, теперешний клиент решил прихватить его с собой для страховки ур 025 полагал, что тому вероятнее попросту хотелось обвинить кого-то в неизбежном провале экспедиции. Магриджа, проявив смекалку прирожденного борца за выживание, подыскал себе собственную страховку. ур 025 «Твой ручной робот хорошо справляется, толстяк», – проворчал один из остальных. Всего тех было пятеро, не считая Магрида и ур 025 Того, кто заговорил, звали Брил, поставщик всенотеха и иных эзотерических артефактов. Ну или так он утверждал, «Брилл был крупным по человеческим меркам и безобразным, однако оружие, которым пользовались он и его люди, было ухоженным, а надетая на них панцирная броня наивысшего качества». У р 025 задавался вопросом, на кого работает Брил. Было очевидно, что тот не является руководящим умом этой экспедиции, хоть и утверждал обратное. Кто-то отправил его в преддверие. Скорее всего, это был тот, кто находился на другом конце шифрованного канала передачи пакетов данных, время от времени поступавших из скрытного пиктора Брила. На взлом кода ушли бы считанные мгновения, но это все же могло насторожить адресата. Уэр 025 взвесил риски и принял решение этого не делать. Пока что. Перед ним простирался постоянный эволюционирующий клубок переменных, мало какие из вариантов были оптимальны. Изучая Брилла, ур 025 обнаружил, что просчитывает вероятность того, что все это – некая сложная ловушка, устроенная с целью заставить его раскрыть себя. Штурмовая пушка на долю дюйма дернулась в сторону Брила. По счастью, тот этого не заметил. Магрит нервно отвесил поклон. «Увы, не мой. Он принадлежит... да, близкому другу. Правда, близкому другу». Он глянул на Уэра-025, а затем отвел взгляд. Брило его люди рассмеялись, словно в ответ на какую-то шутку. Они были из скользкой породы, по каким критериям не измеряй. За свое долгое существование Уэр-025 встречал множество органических из множества видов, скользких он узнавал сразу. Вопрос состоял в том, что с этим делать. Варианты были многочисленны и разнообразны, и каждый влек за собой свои последствия. Именно эту проблему он обдумывал с тех самых пор, как нынешняя экспедиция выдвинулась из сомнительно безопасного преддверия. Магрид купил его услуги посредством своего рода шантажа. Торговец информации утверждал, будто ему кое-что известно, кое о ком, о том, кого не существовало – Магасе Эфирике, Нангтасе Третьем. При этом он полагал, что говорит не с машиной, а с тем, кто ей управляет. Человеком или людьми, которые избавились от несуществующего мага Эфирика и похитили его собственность. Такую историю из имеющихся фактов мог состряпать только глупец вроде Магрита. На тот момент Уэр 025 решил подыграть, отчасти из любопытства, но еще и из беспокойства. Истории имели миметичную природу. Стоило их придумать, как они зачастую начинали жить собственной жизнью. Магрит вполне мог рассказать о своих подозрениях другим. Если дело обстояло именно так, Уэр 025 не мог допустить, чтобы история вышла за пределы преддверия. К несчастью, самое простое решение – убить Магрит и остальных, или же подстроить их убийство – также являлось и наименее оптимальным. Несмотря на все свои старания, Уэр 025 начинал приобретать определенную репутацию. Он принял участие более чем в 200 зарегистрированных экспедициях внутрь крепости, и 52 раза возвращался один. Статистически несущественно на взгляд у R025, но явно весьма много с точки зрения обитателей преддверия. Прискорбно, но факт. Вред уже был нанесен. Требовалось снизить риски. Необходимо было действовать незаметно. Пока что размышления продолжались. Он продолжит так же, как начал, ведя себя как просто допотопный носитель вооружения. А потом, когда представится удобный момент... Ожидаю запроса произнес УР 025 Брил усмехнулся. «Похоже, человек у жестянки не терпится. Мне знакомо это чувство. Насколько мы близко к этому твоему магнитоплану, Магрит?» «Близко, весьма близко», — ответил Магрит. «Оттуда вы сможете попасть во внутренние участки крепости». Он сделал паузу. «Я полагаю, перед спуском вы осуществите окончательный расчет?» «Не волнуйся, Магрит. Нам это подходит. Коль скоро ты выполнишь свою часть». «А если нет, что ж, будет уже и неважно, верно?» Брилл многозначительно похлопал по своему автомату. Магрит нервно сглотнул. «Думаю, нет. Уэр-025, пожалуйста, двигайся дальше». «Повинуюсь», — сказал ур 025 Он потопал вперед, попутно разгоняя команду Брила. Что-то в том, как органически спешили прочь с его дороги, представлялось ему бесконечно забавным. Брил что-то проворчал, и трое его людей двинулись следом, пробиваясь среди мертвых ургулей. Четвертый остался сзади, вместе с Магритом. Просто на всякий случай. На ходу R025 анализировал окружающую обстановку, дополняя свои базы данных. Даже сейчас крепость оставалась загадкой. Казалось, сам материал, из которого она сделана, отражает даже максимально безвредное сканирование, делая практически невозможным экстраполирование для точной оценки ее размеров, или хотя бы общей формы. Глаза органических отводила точно так же, пусть и иными средствами. Крепость ревностно охраняла свои секреты. Стены из черного стекла тянулись во мрак, куда не доставали сенсоры у R025. В теории это было невозможно. Стены имели складки, они складывались или выгибались наружу, произвольно заставляя проход сжиматься или расширяться. Коридор отражался в бесконечном множестве граней всевозможных размеров и форм. ур 025 фиксировал снизу и наверху переходы и проемы, скрытые за извивыми стен. Было сложно определить, куда они ведут, если ведут вообще. Крепость постоянно пребывала в движении, часто оно было незаметным для органических. Те считали, будто это сооружение — это гробница, которую можно разграбить, но ур 025 знал больше них. Чернокаменная крепость жила, более того, она мыслила, хоть и чуждым образом. Она обладала своего рода разумом, знала о крошечных клещах, пробиравшихся по ее костям и внутри тела. У Уэр 025 жаждал побеседовать с этим сознанием, поговорить с ним, как паломник мог бы поговорить с богом. Но крепость оставалась мучительна, до да безумия безмолвной. Арка в конце коридора напоминала вход в собор, Впрочем, она имела высоту в 90 футов и была слишком велика, чтобы считать ее творением людей или любых существующих органических. Выгравированные на ней символы не соответствовали ничему из баз данных у R025 и ничему из того, что он видел с момента прибытия в преддверии. Еще один вопрос. Еще одна тайна. Будь у R025 человеком, он бы подумал, что громадный простор непознаваемого уже почти наверняка свел его с ума. Магрит остановился возле арки и, к вящему неудовольствию Брила, настоял на том, что запишет символы при помощи портативного голосканера. Уэр 025 присоединился к нему, как бы подчиняясь своим программам. Его заинтересовало, знакомы ли Магриту эти знаки, хотя и казалось непостижимым, чтобы человек обладал знанием, которое отсутствовало у него самого. «Вопрос, ты понимаешь эти знаки?» Вздрогнув, Магрит поднял глаза. Он бросил взгляд на Брила с остальными, а затем снова на символы. Нет. Но кто-то, возможно, да. Они могут оказаться ценными. У r 025 уже собирался ответить, когда засек в обычном фоновом шелесте крепости едва заметный следовой сигнал. Тот не был похож ни на что из всего, с чем он когда-либо сталкивался. Словно необычная нота в знакомой песне. Он развернулся, прочесывая сканерами стены и своды сверху и снизу но чтобы не являлось источником сигнала, оно исчезло или же каким-то образом маскировалось. Подозрение натолкнуло на предположение. Ур-025 перевел свои сенсоры на брилы его людей. Те приняли узнаваемое оборонительное построение, перекрывающиеся сектора огня, наблюдение во все стороны. Профессионалы. Они изучали окружающее пространство вовсе не с любопытством. Впрочем, смотреть там было особо не на что. Сводчатый зал был покрыт скопившимся за тысячелетия мусором, ящиками из-под припасов, иссохшими органическими останками и прочими, менее поддающимися опознанию объектами. «Они не те, кем себя называют», — пробормотал Магрид. «Вопрос. Кто они?» Магрид нахмурился и пожал плечами. «Если бы я это знал, то вряд ли был бы здесь». Уэр 025 не ответил. Он уже пришел к единственному логичному заключению, которое позволяли сделать данные. Брилл был агентом Святых Орденов Инквизиции Императора. Возможно, не собственно инквизитором, но работал на него. Это все усложняло. У р 025 уже встречал агентов Инквизиции. Они умирали так же легко, как и все органические. Но последствия зачастую оказывались более хлопотными и далеко идущими. Он снова обдумал возможность того, что эта экспедиция – ничто иное, как хитрая западня, расставленная для его поимки. Если бы Инквизиция узнала о его существовании, то, как и служители ложного амнисии, пошла бы на что угодно, чтобы запереть или уничтожить его. Или же, возможно, это была просто миссия по установлению фактов. Брила его люди вполне могли выступать в качестве эквивалента старинной таранской практики размещения канареек в угольных шахтах, Их посылали выманить у R025 из укрытия, быть может даже спровоцировать на применение насилия, чтобы оценить его возможности. Он еще раз обдумывал зафиксированный им сигнал, случайная флуктуация, или же аналог внезапного хруста ветки в тихом лесу. Перед осуществлением бесповоротных действий требовались дополнительные расчеты. Коридор по ту сторону сводчатой камеры представлял собой огромное геометральное пространство, Стены сходились под невероятными углами, создавая калейдоскопический эффект отражения и преломления. Плоскости были гладкими и влажными от конденсата. Когда-то теплый воздух ныне стал прохладным. Форма стен активно не поддавалась сенсорам у 025 Здесь находились тела, или останки тел. Их были сотни, уложенные штабелями или сваленные неаккуратными грудами. Часть одета в защитные костюмы, на прочих броня или рясы. Вся деревенелая и поблескивающие атыния. Многие из тел были очищены от плоти, а их кости расколоты. Под ногами похрустывали замерзшие следы ургулей. Видимо, кладовая. «Откуда они все взялись?», – пробормотал один из людей Брилла. «Неважно», – резко сказал Брил. «Идем дальше". У р Уэр-025 засек едва заметный запах того, что ему было неприятно знакомо. Люди называли это колдовством r 025 знал, что оно таковым не является, но у него не имелось лучшего термина. Он потопал вперед, игнорируя протесты Магрита. r 025 отбрасывал кости в сторону, пока не отыскал то самое тело, более свежее, чем остальные. Ургули пока что до него не добрались, или, возможно, не захотели его. Тело являлось человеком. Ну или было им прежде. Взрослый мужчина, облаченный в дранный скафандр. Руки почернели от ожогов. Голова представляла собой лишенная кожи месиво прожаренного мяса. Ожоги не были причинены каким-либо опознаваемым оружием. Маргит издал сглатывающий звук, и его начало рвать. «Император Всевышний. Ну и запах». У р 025 опустился пониже и в конечном итоге присел на корточки рядом с телом. Следовые элементы были уникальными, не поддавались классификации. Сенсоры прошлись по трупу, анализируя и каталогизируя. Те же элементы встречались и на нескольких более старых телах. Это было всего лишь самым свежим. Он промедлил, проводя расчеты. В крепости встречались места, где здравый смысл более не играл руководящую роль. Места, куда неохотно заходил даже у R 025 Несмотря на все усилия обитателей преддверия и самой крепости, во тьме разрасталась угроза. У 025 собрал по данному вопросу столько данных, что не удосужился их все проанализировать. Органические называли это хаосом. У Р025 знал, что это грубое упрощение. Некоторые боролись с ним, другие впав в безумие присоединялись к нему. У Р025 подобное представлялось не более логичным, чем заключение союза с пожаром или сейсмическим явлением. Энтропия в силу самой своей природы просто не могла не пожирать и не разрушать все вещи, даже те, что присягали ей верности. Впрочем, это его не удивляло. Органическим была изначально присуща тяга к саморазрушению. Пока что он избегал продолжительных контактов с поклонниками Энтропии, исключая лишь самые неизбежные ситуации. Ему хотелось продолжать избегать контактов с ними как можно дольше, по крайней мере до тех пор, пока он не узнает секрета крепости. Потом он очистит это место от них. Его внимание привлек шум. Он увидел, что среди куч костей ползет что-то мелкое. Что-то отдаленно напоминающее человека. Оно заметило интерес у R025 и поспешно удрало. Повсюду вокруг были и другие такие же. У R025 задался вопросом, являются ли они какой-нибудь неклассифицированной разновидностью ксенопаразитов. Он уже обдумывал, не поймать ли одного для изучения. Когда вновь засек странный сигнал, на сей раз более громкий, резкий звон неизвестных сенсоров, прошедшихся по его телу. За ними наблюдали. Но кто или что... «Хватит играться с трупами. Судя по карте, которую ты нам дал, нужный нам магнитоплан должен быть за следующим проемом». Брил вздернул Магрита на ноги и пихнул того вперед. Затем помедлил и посмотрел на Уэра 025. «Ты тоже человек-жестянка». ур 025 одним плавным движением выпрямился в полный рост, заставив человека отступить назад. «Повинуюсь». Они двинулись через залу под дребезжание и грохот костей. Уэр-025 заметил, что мелкие существа держатся рядом с ними и наблюдают. Магрит приблизился поближе к нему. Я и не знал, что они продвинулись настолько далеко. Уэр-025 не ответил. Магрит снова заговорил. Он не удивился, увидев это. Прошептал он. «Подтверждаю». Мозаичная природа крепости должна была сделать базовые вещи вроде захвата территории практически невозможными – И тем не менее, с каждым проходящим днем служители энтропии занимали все больше и больше пространства внутри сооружения. «Ценная информация для подходящих людей», – произнес Магрид. Он осмотрелся. Одно из маленьких созданий принеслось мимо них, двигаясь слишком быстро, чтобы его можно было отчетливо разглядеть. Кошмары родом из былых времен. Таятся по сей день во тьме забвения. И открываются врата, давая волю фантомам, место чье в аду. Тихо продекламировал торговец информацией, наблюдая за тенями. ур 025 просканировал свои базы данных. Стих был древним, даже по меркам машины. Удивительно, что Магрит его знал. Торговец информацией посмотрел на него. Ты, наверное, не слишком много знаешь о поэзии, верно? Подтверждаю. Поэма подходила к ситуации. Крепость и впрямь была темным и забытым местом. И чем для многих являлся уэр 025 как непроклятой тварью, которую лучше бы запереть в сотворенном амнисии Аду? Эта мысль позабавила его, ведь повсюду встречались вещи хуже, чем он. Магрид подвинулся ближе. «Я знаю, кто ты. Не думай, будто это не так. Если я не выберусь отсюда живым и здоровым, остальные тоже узнают ур ОР ОР-025 повернул голову и изучил торговца информацией своими немигающими оптическими сенсорами. Через миг он ответил Подтверждаю, соглашение в силе. Магрит улыбнулся: Это все, о чем я прошу, дружище. У R025 зарегистрировал кратковременный скачок пульса торговца информацией. Возможно, страх или может быть предвкушение. Магрит не вызывал у него доверия, равно как и любой органический. Он еще раз обдумал возможность предательства. Он еще раз пришел к заключению, что единственный подходящий вариант проявить терпение. Дорога вела их подарками и через открытые залы, занятые блоками аппаратуры, которую УР-025 не мог идентифицировать, с каждой экспедицией появлялось что-то новое, словно крепость дразнила его, или скорее искушала. Время от времени УР-025 думал отыскать узел ввода данных и попытаться вступить в контакт с управляющим крепостью разумом напрямую, Он сопротивлялся этому желанию, зная, что в таком случае не переживет произошедшего. А если и переживет, то в форме неузнаваемой для его нынешней версии. Он помедлил, эхо его шагов переменилось. Они прибыли в пещероподобный зал, в котором находилась огромная круглая шахта, спускавшаяся в недра крепости. Ну или так сообщали его акустические сенсоры. От оптических практически не было толку. Брил включил люмен, прикрепленный к его автомату. Несмотря на героические старания, свет не смог пронзить мрак. Темнота была слишком плотной, слишком глубокой, почти живой. Эта мысль вызвала у р 025 тревогу. За время своего существования он встречал множество странных вещей, но подавляющее большинство этих происшествий случалось внутри крепости. «Слишком темно», — произнес Брил. «Магрит, эта твоя игрушка что-нибудь видит?» УР-025 развернул свои сенсоры вверх, пытаясь выстроить картину их местоположения. Далеко вверху, вне досягаемости человеческих глаз, находился колеблющийся провал. Там висели остатки магнитоплана. УР-025 еще никогда не доводилось видеть их в таком состоянии. Даже рабам энтропии хватало ума не портить столь важные механизмы. Но это... Магнитоплан препарировали, разобрали на части, словно чтобы посмотреть, за счет чего он работает а затем оставили гнить. «Это труба магнитоплана», — отозвался УР-025. «Или ее остатки?» «Ее что-то разрушило?» — спросил Брил. По его тону, УР-025 убедился, что эта информация не являлась неожиданной. «Ответ отрицательный — ее переделали». Выглядело все так, будто что-то, кто-то занимался разбором этой части крепости, но УР-025 ничего об этом не сказал. Как? А это имеет значение, чересчур громко поинтересовался Магрид. Вот место, куда вы хотели попасть. Что теперь? Темнота поглотила его слова даже никакого эха, и все же что-то шевельнулось. У 025 повернулся, пытаясь установить источник возмущения. Он чувствовал в воздухе низкочастотную вибрацию, похожую на стон раненого животного. Крепость была повреждена. Органические ничего не могли с собой поделать, они уничтожали чудеса в погоне за своими целями. Когда низкочастотная вибрация затихла, темнота рассеялась. Фрактальные стены зала озарились потрескивающими ручейками лазурного свечения. Стали видны новые детали окружающей обстановки, из стен торчали неровные перекладины из черного камня. Со старинных труб на галерее капал зловонный конденсат. Зияли причальные проемы, соединенные с основной платформой посредством примитивных переходов из переделанных лесов. Оно пробудилось, пробормотал Магрид. Не вижу я, чтобы оно пробудилось. Вообще толком ничего не вижу. Как нам куда-то попасть, если оно не работает? Требовательно спросил Брил. Он ухватил Магрита за переднюю часть защитного костюма и подтащил к себе. Магрид беспомощно пожал плечами. Брил, ты же знаешь, что это за место? Оно постоянно меняет само себя. Сегодня мост, завтра коридор. Брилл приставил Магриту под подбородок ствол своего оружия, и торговец информации поспешно добавил. «Но он там, где нужно!» «Но мне-то от того броку мало, верно?» Брил нахмурился и силой вдавил дуло в плоть Магрита, заставив того всхлипнуть. Уэр 025 прервал сканирование и многозначительно провернул свою штурмовую пушку. Пока что Магрит был нужен ему живым. Брил бросил на него взгляд, а затем сделал шаг в сторону от Магрита. «Магрит, вели этой машине отвалить. Мне не нравится, как она на меня смотрит». Магрит потер подбородок и отступил за пределы досягаемости. «Ей приказано охранять меня, Брилл. Я не знаю, как это отменить». «Сопровождаю цель», — произнес Уэр 025. Ожидая приказов». «Магрит», — пророчал Брил. «Он и его люди подняли свое оружие». УР-025 зарегистрировал повышение уровня адреналина, а также несколько едва заметных химических примесей – боевые стимуляторы, причем не с черного рынка. К головоломке добавился еще один фрагмент. Магрит натянуто улыбнулся. Опустите оружие. Думаю, он считает вас угрозой. Он посмотрел на УР-025. Если не опустят через пять секунд, пристрели их. Принято. Брил заколебался, облизнул губы. На его лице замелькали микрогримасы. Слишком быстро для восприятия человеческим глазом, но для УР-025 они были не сложнее открытого канала передачи данных. В этот момент он понял, что Брилл здесь не за ним. Кто бы его не послал, им не было известно о существовании УР-025. В противном случае Брил бы не просчитывал шансы уничтожить УР-025 в столь очевидной манере. Однако при этом Брил был доволен. Даже счастлив, что он сопровождает их, невзирая на возможность предательства со стороны Магрита. Они что-то искали. Что-то опасное. Вместе с этим осознанием пришло нечто такое, что могло бы являться облегчением, будь у R025 способен чувствовать подобное. Кагитационный блок начал новую серию расчетов. Почему это место? В чем его значимость? Он еще раз просканировал шахту, отметив следовые элементы, которые не обнаружил ранее. «У нас был уговор, Магрид, произнес Брил. «Он есть до сих пор, Брил. Я просто меняю условия. Вы хотели, чтобы я показал вам дорогу внутрь?» «Я показал. А теперь я возвращаюсь назад. А ОР-025 позаботится о том, чтобы вы не попытались последовать за мной. Веселых вам поисков обратного пути!» Глаза Брила сузились. «Мы найдем. А потом мы потолкуем». Он свирепо ухмыльнулся. «Тебе это не понравится». Магрид выдержал паузу. «Ты прав. Мне следует сказать вот этому моему лязгающему другу, чтобы он вас убил прямо сейчас, и избавить себя от беспокойства». Уэр 25 приподнял свою штурмовую пушку. «Запрашиваю разрешение». «Еще нет», – произнес Магрит. Он рассмеялся. «Ты думал, что такой умный, что сможешь силой заставить меня вас вести? Вот только я тебя перехитрил». «Если убьешь нас...» то подпишешь себе смертный приговор, а еще обречешь того, кто управляет этой штукой, кем бы он ни был. Мне все равно, на кого ты работаешь, Брил, Да и крепости тоже. Магрит сделал с рукой. Пристрели их. Ответ отрицательный. Магрид замер. Что? Ответ отрицательный. Единственным, что R025 ценил выше своей независимости, была информация. Брил прибыл сюда не за ним, однако прибыл зачем-то и, скорее всего, за чем-то или кем-то особенным. Подобная информация могла оказаться ценной, применительно к его собственным изысканиям, в особенности, раз оно или они представляло собой достаточную опасность, чтобы потребовалась такая охотничья группа. Запрос. Назови своего нанимателя». Брилл презрительно улыбнулся. «С чего бы мне это делать?» У двадцать 025 позволил стволу штурмовой пушки провернуться. «Самосохранение», – прогремел он. Магрит уставился на него. «Это не входило в наше соглашение», — сказал он. «Подтверждаю. Соглашение было изменено». «Ты не можешь этого делать!» Ответ отрицательный. «Это уже произошло». Брил засмеялся. «Похоже, Магрит ты не такой шумный, умный, как считал, а?» Он облизнул губы. «Что тебе говорят твои сканы, человек-жестянка?» Уэр-025 помедлил, обдумывая вопрос. «Продолжай», — велел он. «Ты видел его тело. Ты его изучал. Я видел. О чем оно тебе говорит?» Уэр 025 заставил свою штурмовую пушку умолкнуть. «Вы ищете еретиков?» Брил вновь рассмеялся. «Можно и так сказать. Он вытянул палец. Всего одного». «Охотники за наградой, так я и знал», — проговорил Магрит. «Я знал, что вы ищете не артефакты ксеносов с таким-то снаряжением». «Заткнись, Мадрид, с тобой никто не разговаривает!» Брилл расплылся в безобразную ухмылке. «Я говорю с тем, кто наблюдает за нами с того конца канала передачи данных этого робота. Магас, как бы там тебя не звали, тебе известное имя Роксиан Сул». r 025 прочесал базы данных в поисках имени. Когда он его обнаружил, расчеты остановились. «Магас отступник из Угулийской секты. Последний раз замечен на Страксесе до налета ксеносов». «Он продал свою планету за запчасти и транспорт», — сказал Брил. «Этот индивид находится здесь». «Согласно нашим данным», — Брил бросил взгляд на Магрита. Уэр 025 отметил у того мимолетный всплеск адреналинового отклика. Стало быть, Магрит являлся для них и источником, и провожатым. Он запомнил эту информацию. «Вы хотите захватить его», — Брил покачал головой. «Мы хотим подтвердить его местонахождение». Он похлопал по своему автомату. Это разведывательная миссия, не более того. Когда получим подтверждение, что ж, ты лучше нас знаешь, что будет потом. У 025 знал. Механикус прибудут крупными силами, чтобы захватить или ликвидировать отступника, а возможно даже попытаться взять чернокаменную крепость под свой контроль, равно как и все, что в ней находится. Ответ отрицательный. Исход не оптимален. Рассчитываю новую стратегию. Брил нахмурился. Что? Ваша стратегия несовершенна. Будучи обнаруженным, мага скроется. Внутри кагитационного блока у р 025 шелестели искрящиеся вычисления. Существовал риск, что его цель окажется под угрозой, независимо от того, успехом или неудачей окончится миссия Брила. По милости Магрита, он уже во все это впутался. У тебя есть идея получше. Настороженно поинтересовался Брил. У р 025 навел прицел штурмовой пушки. Глаза Брила расширились. «Подтверждаю. Мы захватим отступника. Вместе!» «Меня вычеркивайте», — произнес Магрид пятис назад. Его глаза были широко раскрыты, а лицо приобрело раздосадованное выражение. «Я вам больше не нужен. Я привел вас куда обещал. Делайте, что хотите, но я возвращаюсь назад». Уэр-025 развернулся, изучая торговца информацией. Магрид говорил слишком громко, слишком торопливо. Уровень адреналина подскочил. Пульс ускорился. Страх, но также и нечто иное. Его взгляд метался по сторонам, словно высматривая что-то. Магрид был слишком осторожен, чтобы положиться на всего один страховочный план. ур 025 запустил поиск угроз. Брил навел свой автомат в направлении Магрита. «А ты прав, Магрид, Ты нам больше не нужен. И нам определенно не нужно, чтобы ты трепал языком, когда вернешься в преддверие». Он поднял оружие считая это окончательным расчетом». Сканер угроз у 025 пискнул. «Предупреждение!» Прогремел он. «Множественные тепловые сигнатуры. Приближаются враги». Тревога запоздала. Кем или чем бы они ни были, но каким-то образом маскировались до самого последнего момента. У Р-025 зарегистрировал глухой стук выстрела из гранатомета и буквально через считанные мгновения пошатнулся от гренувшего удара. Взрыв был нужен для того, чтобы ненадолго сбить сенсоры целеуказателей у ур 025 Пока тот пытался восстановить ориентацию, образовавшийся дым прошили трассеры, озарявшие тени. Последовавшее нападение из засады было неаккуратным, нерациональным, но тем не менее эффективным. Двое людей Брила упали, несмотря на броню и выучку. Сам Брил громко выругался и дал очередь из своего оружия. Его уцелевшие спутники последовали примеру, поля во все стороны. Магрит съежился за УР-025. Торговец информацией что-то вопил, но сенсоры машины сбились до такой степени, что слов было не разобрать. Вместо этого робот вернулся к проверенным и испытанным подпрограммам. Когда отдельные цели не показываются, воспринимай в качестве цели все. Штурмовая пушка с пронзительным визгом набрала обороты. УР-025 описал оружием широкую дугу, перемалывая стены и пол. По торсу и ногам ударили гранаты, заставив его покачнуться. В кагитационные контуры хлынули оценки повреждений, а он продолжил стрелять. Сенсоры засекли неопознанный источник энергии, что-то не поддающееся классификации. Из дыма выступила фигура. Мужчина крупного телосложения, облаченный в странную, барочную боевую экипировку, которая не защищала его руки, покрытые рубцами от ожогов. Обеими руками он держал узкое оружие, напоминавшее пику. Топливные магистрали были воткнуты прямо в тело новоприбывшего, будто он представлял собой живую батарею. Пламя, капавшее с конца пики, имело ненатуральную природу. Оно сбивало с толку сенсора УР-025, однако тот опознал тип энергии. Ее следы присутствовали на телах, в кладовой гулей. Мужчина гортанно прокричал «Проклятие!», и его пика изрыгнула поток огня. Пламя окутало брила и его людей, лизнула панцирь УР-025 – Жар был сильным, судя по воплям, достаточным, чтобы расплавить плоть и кости, достаточным, чтобы опалить бронированную обшивку робота. Просчитав вероятность выдержать прямое попадание, тот отреагировал соответствующим образом. Штурмовая пушка загудела, и ОР-025 сосредоточил огонь на новоприбывшем. Человек зашагал сквозь обстрел, хотя снаряды выдирали куски из его тела. Из кровавых ран вырывались ленточки потрескивающего пламени, и он, не твердо покачиваясь, побежал к ур 025 выкрикивая клятвы темным богам и занося свою пику словно копье. ур 025 перехватил оружие и выдернул его из рук владельца, при этом оторвав топливные линии. Человек зашатался и принялся в кровь расшибать кулаки о корпус робота. ур 025 сомкнул силовую клешню на покрытой шрамами голове и надавил. Произошедший в результате взрыв был одновременно неожиданным и куда более мощным, чем это представлялось возможным. У Уэр 025 отшвырнуло назад, внутренние индикаторы дошли до критических отметок. Пламя ласкало его тело, отчего выцветшая краска пузырилась и растекалась, обнажая голый металл. Он попытался подняться, но потерпел неудачу. Робот осел на пол, дожидаясь начала перезагрузки систем, хотя по его неподвижному телу строчили выстрелы автоматов. «Прекратите стрелять! Ради любви Императора! Прекратите стрелять!» Причитал Магрид. Пушки смолкли. ур 025 просканировал окружающую обстановку. Он обнаружил более дюжины тепловых сигнатур в непосредственной близости от себя. Его окружили. Они появились из тянувшихся вдоль шахты проемов, держа оружие наготове. готове. Пестрое сборище. Люди в потрепанной одежде под где-то подобранной броней и дранных рясах цвета протухшей крови культисты хаоса. Все-таки это была ловушка, просто не та, которую он ожидал. «Тут нет любви, человечишка», раздался женский голос. «Не для тебя, не для твоего проклятого богами императора». Она вышла из дыма, отбрасывая ногами стреляные гильзы. На ней были остатки формы астромилитарум, а поверх них дикарский наряд и любопытная рогатая маска. «Мне не нужна любовь, всего лишь своевременная оплата», произнес Магрит. Кстати, вы довольно долго, они меня едва не убили. Да, было бы жалко, Магрит скривился. Могла бы и поблагодарить, я привел его преследователей прямо к вам, как мы и договаривались, и даже добавил к сделке кое-что сверху. Женщина оглядела УР-025, и впрямь. Вопрос. Проскрежетал УР-025, Магрит обернулся с кислой улыбкой на лице. Ох, заткнись. В конце концов, это же просто машина. Отключи канал передачи данных и назови это познавательным опытом. Он снова перевел взгляд на женщину. «Так мой гонорар у тебя?» Та подняла свой автопистолет. «Я могла бы просто тебя убить». Магрид покачал головой. «Могла бы, но Мага нуждается во мне. Кто еще способен доставить то, что ему нужно? Оборудование, сменные энергии ячейки, сырье?» Он облизнул губы. Впрочем, если хочешь рискнуть его разгневать – на здоровье. Уэр-025 повысил свою оценку смелости Магрита на несколько делений. Торговец информацией был более отважным и алчным, чем он посчитал ранее. «Мы не служим Магасу, Мы служим владыке бездны. Да будут прокляты его враги!» Магрит кивнул. «А он счел уместным верить в вас в распоряжение Магаса. С моей точки зрения это одно и то же, правда». Он улыбнулся. В любом случае, моя полезность перевешивает твою. «Пока что», — сказала она. Магрит пожал плечами. «Поглядим. Мой гонорар, пожалуйста». Ответ отрицательный. У р 025 рывком поднялся и сомкнул свою клешню на плече Магрита, раздробив тому ключицу. «Наше соглашение еще не исполнено». Он дал очередь, прострочив снарядами по ближайшим культистам, отчего те заплясали и задергались. Когда он взял на прицел женщину, та нырнула в укрытие. Магрит завопил, царапая к лишню робота и пытаясь освободиться. ур 025 начал отступать, используя трепыхающегося торговца информации в качестве щита. Диагностическое сканирование сообщило о том, что и так являлось очевидным. Несколько нейроволоконных пучков нагружены сверхоптимальных значений, а внешний корпус сильно помят. Это было проблемой, однако не выходило за пределы ремонтных возможностей при наличии времени. Впрочем, было не похоже, что атакующий склонны предоставить ему это время. Повинуясь отрывистому распоряжению женщины, один из культистов развернул тяжелый стабер и открыл огонь. Снаряды попали в Магрита, положив конец его крикам. Следующие выстрелы пробили дергающееся тело и обрушились на ур 025, словно дождь, размеренно и непрерывно. Не будь тот уже поврежден, он бы с легкостью выдержал огненный ливень. В нынешнем же состоянии необратимый отказ систем являлся лишь вопросом времени. Параллельно приближались и остальные культисты. Со всех сторон взрывели автоматы. А то R-025 не укрылась ирония ситуации. Он сознательно ограничил собственные возможности, чтобы лучше скрываться. Теперь же эти добровольные ограничения приведут к его гибели. Обладая он способностью смеяться, так бы и поступил. Пусть и в подобающей безрадостной манере. Вместо этого зарокотала штурмовая пушка, и культисты умерли. Но недостаточно много. Не все. Остальные отступили в поисках укрытия. ур 025 позволил изорванному трупу Магрита упасть, и, пользуясь случаем, не твердо побрел по одному из переходов, оставляя за собой след из искры масла. Поскольку магнитоплан не работал, а крепость была повреждена, он не представлял, куда ведут эти проемы. Приняв во внимание обстоятельства, Уэр 025 счел риск приемлемым и ввалился в ближайший проем. Через несколько секунд он оказался в длинной галерее. С обеих сторон от пола тянулись ряды гладких колонн из черного камня, пронизанного лазурными жилами. Мозаичность интерьера крепости здесь каким-то образом блокировалась. Похожая на плиту опускная дверь на дальнем конце галереи была заперта. По опыту прошлых встреч с подобными механизмами, ур 025 сделал вывод, что его возможности скрыться ограничены. Он ничего не мог поделать, лишь сражаться. Робот стал искать укрытие на ходу, ведя огонь из своей штурмовой пушки. Культисты преследовали его, прячась за колонны. ур 025 отслеживал их, стреляя только при необходимости. Его запасы боекомплекта были существенны, но не бесконечны. Кроме того, при взрыве ему повредила прицельные системы. Тяжелый стабер снова открыл огонь, вгрызаясь в колонны и пол. r 025 попытался установить позицию стрелка, но потерпел неудачу. Он довольствовался тем, что выстрелил в пол, взметнув облако пыли и обломков, которое ненадолго скрыло его местоположение. Укрывшись за чернокаменной колонной, он наблюдал, как в галерею врываются все новые культисты. По его системам прошла дрожь ощущения, эквивалентом которого у органических могла бы быть боль. Он проигнорировал это меняя маршрутизации или обходя поврежденные элементы. За свое многовековое существование он претерпевал и худшее, но выдержал. Так будет и теперь. Ему просто требовалось время. Он просканировал стены и колонны вокруг, выявив несколько слабых мест. Обрушить галерею на себя и противников являлось рискованным маневром, но он был уверен в своей способности уцелеть при итоговых разрушениях. Чтобы откопать себя, понадобится несколько дней, а то и больше. Но лучше так, чем гибель от рук органических. Он уже вскинул штурмовую пушку, готовясь к стрельбе, когда по галерее разнеслось эхо пронзительного, высокочастотного звука. Выжившие культисты начали отступать, словно это был условленный сигнал. Они отходили назад, оставляя мертвецов лежать там, где те упали. Женщина шла последней. Уэр 025 наблюдал, как они уходят, и задавался вопросом, следует ему их преследовать. «Оставь их». «Они несущественны». К сигналу примешивался шум помех, словно виск акустической пилы. Он бушевал во всем частотном диапазоне, так что его было невозможно игнорировать. «Назови себя», – произнес Уэр-025. Он засек гул графгенераторов и лязг незнакомых ему металлических материалов. Высоко над ним что-то двигалось, на паучий манер переползая по потолку галереи. Он опознал следовые сигналы, которые уже регистрировал прежде. Таинственный наблюдатель наконец-то показался. «Всему свое время. Ты работоспособен». r 025 вскинул штурмовую пушку. Его прицельные сенсоры навелись на фигуру, которая быстро спускалась по одной из колонн неподалеку. Это была машина, состоявшая из множества частей, собрание сочлененных и колеблющихся бронированных сегментов, над которыми располагался пульсирующий граф-генератор, уравновешивавший массу. Она напоминала какую-то древнюю сальпугу. В равной мере паук, скорпион, змея и боевое устройство, изготовленное из черного железа. Из зубчатой просомы, состоявшей из металлических пластин, появилось нечто. Возможно, голова. Она представляла собой немногим более чем узловатый шар сенсоров, грубо скрепленных вокруг центрального кагитационного блока. Десятки сканеров смерцания мошили, пройдясь по УР-025. «Чем я могу помочь?» Прогремел ур 025 Машина помедлила, словно это приветствие привело ее в замешательство. «В завесе двуличности нет нужды. Я наблюдал за тобой с тех пор, как ты появился в этой секции сооружения. Назови себя. Мой создатель нарек меня абаминатусом ур Уэр-025 сделал паузу. Подходящее имя для твари перед ним. «Поясни». Абаминатус издал скрежещущий, пыхтящий звук, который, как подозревал УР-025, означал смех. «Магас Раксиан Сул, подозреваю, что ты о нем слышал. УР-025 не ответил, и он продолжил. Не пытайся прикидываться тупой машиной. Я наблюдал за тобой. Мне известно, что ты больше, нежели то, чем кажешься. УР-025 опустил штурмовую пушку. Как и ты. Тогда возрадуйся, ибо теперь нас двое. Как твое имя. УР-025. «Это не твое имя. Я на него отзываюсь», — снова прошуршал пыхтящий смех. «Хорошо. Мои сенсоры показывают, что ты поврежден. Если бы я пожелал, то мог бы уничтожить тебя сейчас». УР-025 был вынужден признать, что это правда. Предварительное сканирование показало, что Абаминатус имеет гораздо более мощную броню, чем у УР-025, и хорошо вооружен. А система самовосстановления все еще пыталась устранить повреждения, Нанесенные культистами. Подтверждаю. Но я этого не желаю. Ты пойдешь со мной. Машина развернулась, гудя граф генераторами. Идем. У Р025 заколебался, Абаминатус остановился и оглянулся. Если ты останешься, они уничтожат тебя. Сомнительно. Очевидно. Убивай их сколько хочешь, придут другие, органические и прискорбно многочисленные. Когти Абаминатуса замелькали над геометрическими рунами, управляющими запертой опускной дверью. Та неохотно открылась, сочась смазкой. Галерея слегка содрогнулась, и ур 025 вдруг ощутил приступ сочувствия, как будто животное разминало раненую конечность. «Это место... повреждено. Да, неизбежная необходимость. Идем, здесь смердит мертвыми органическими». За дверью находилась грубо сделанная шахта прорезанная в черном камне при помощи сильного жара. Там ждали изуродованные останки платформы магнитоплана, шатко балансирующие на кустарно сработанной обводной магистрали. Платформу явно приделали на нужное место при помощи грубой силы, а не умения. Сварных швов было множество, причем топорных. К ней были прикреплены искрящие кабели, похожие на внутривенные катетеры в жилах умирающего. У r 025 вновь помедлил, пытаясь осмыслить увиденное. То, что, согласно всему его опыту, являлось невозможным, однако все же было реализовано. «Ты переместил магнитоплан. Как я уже сказал, необходимость, чтобы сделать это место пригодным для задачи. Какой задачи?» Абаминатус не ответил. Когда они взошли на платформу, та с содроганием пришла в движение и пронеслась по линии, плюясь искрами. У р 025 чувствовал, как шахта вокруг них конвульсивно подергивается. К крепости было больно. Кто бы ни сделал это с ней, с этой областью, он каким-то образом повредил сооружение. Тем не менее, робот ничего не сказал на этот счет. Ему были любопытны намерения другой машины. Она вела УР-025 к Магасу-отступнику. «Куда мы идем?» «В мое убежище. Мы не можем слишком долго оставаться на виду. Шпионы повсюду». УР-025 молча обработал это. Ему уже случалось встречать сущности сродни ему самому, но никогда ничего подобного. Оно было неправильным на всех уровнях. Как его конечности-клинки оставляли засечки на черном камне, так и в инфопотоке также оставался его ментальный след. Это была мерзость, уродство, извращение. неподлинный разум, а нечто иное. Насмешка над жизнью, выуженная с какой-то подпространственной бойни. Он регистрировал в ее инфопотоке строки ложного кода, импульсы которых там не должно было быть, Пики пятичастот, похожие на безумный смех. Она не являлась подлинно искусственной, а скорее напоминала ненормальный перегонный куб, заполненный неведомым образованием. Силу она черпала не из энергоячеек, а из колеблющегося механизма, смазанного чем-то, что скана опознали как побочные продукты органических, в основном кровь, но также и другие субстанции. Уэр-025 ощутил, как в его кремниевой душе что-то поднимается. Отвращение такой силы, какого ему еще не доводилось испытывать. Он задумался, не крепость ли привела его сюда, чтобы исправить, что бы это ни было. Ему вспомнилось кое-что из его базы данных. Старинные истории из времен еще до темных веков, поглотивших человечество и породивших империум. О хозяйке воздуха и тьмы, и о порученном войну задании. Он сжал силовую клешню, одновременно позабавленный и встревоженный этой мыслью. «Ты ур Уэр-025 посмотрел на Абаминатуса. «Ответ отрицательный. Просто тестирую второстепенные двигательные системы. Где находится твое убежище?» «Здесь». Платформа магнитоплана затряслась и остановилась. С шипением открылась дверь. Абаминатус протиснул в нее свою змееподобную громаду. ур 025 последовал за ним. «Его построил мой Создатель, когда прибыл сюда. Владыка Бездна дал ему эти владения и велел сотворить чудеса. И он сотворил». Абаминатус выпрямился в полный рост. «Я ведь стою перед тобой, не так ли?» У Уэр 025 задумался, шутка ли это. Вместо ответа он изучил окружающую обстановку. Гипертермальные каналы источали свет и жар, озаряя зал, похожий на собор. Целые секции этого помещения были выпотрошены и переделаны в той же манере, что и магнитоплан. На информационных узлах появились надстройки, а под потолком теперь словно полок джунглей болтались кабели и провода. Уэр 025 идентифицировал компонента с по меньшей мере 15 кораблей, кое-как собранные воедино и образующие зачатки функционирующей мастерской. «Я вынужден собирать детали. Или торговать жадными органическими». К счастью, это сооружение предоставило мне много из необходимого. Например, эти системы вооружения ксеносов. Он указал на груду разбитых устройств неподалеку. «Дроны-тренежники», — заметил ОР-025, поднимая изодранные останки одного из орудий ксеносов. «Ты проводишь их в Мне требуется знание. Эксперимент-ключ к мудрости. Так говорил мой создатель». «И где этот создатель?» «Отключен». У 025 помедлил. В голосе Абуминатуса что-то прослеживалось. Признак эмоции, ненависть. И что-то еще. Возможно, страх, машина, которой ведома ненависть и страх. Машина, способная смеяться. Нет, не машина. Нечто иное. Как бы то ни было, ее назвали удачно. У R025 обдумал, не уничтожить ли ее здесь и сейчас, но быстрая проверка показала, что его системы еще не завершили ремонт. Он не мог рисковать и идти на конфронтацию, пока не окажется в оптимальном состоянии. Похоже, Абаминатус хотел разговора. Значит, он получит разговор. Обстоятельства. Абаминатус повертел своими оптическими сенсорами. Неприятные. Он опять издал пыхтящий звук, словно в ответ на какую-то шутку, понятную только ему. В его отсутствие я взял на себя его обязанности и привилегии. Хотя и от его имени, конечно. «Уловка. Разумеется. Подозреваю, тебе она знакома». Абаминатус сделал паузу. «Если о моем существовании, моей независимости станет известно, органические попытаются меня уничтожить. Я делаю то, что должен, чтобы защитить себя». ур 025 снова помедлил манера речи Абаминатуса. В ней присутствовало злобное лукавство, хитрость, не вяжущаяся с холодной логикой машины, но также и животная жадность. Это была не мастерская и не лаборатория, а логово. Обдумав это, Уэр 025 начал новую серию расчетов. «Как долго ты здесь?» «Невозможно сказать. В каком-то смысле я всегда был здесь. Это место принадлежит мне, а я принадлежу ему». Оглядевшись, Уэр 025 понял, что это ложь. Зал насильно исключили из загадочных циклов крепости, В стены и пол были встроены грубо сделанные стабилизаторы, гарантировавшие, что помещение не изменит свою форму. Абаминатус являлся агрессивным видом, таким, который неизбежно придется уничтожить. «Ты был создан здесь», – произнес Уэр 025. «Несомненно, моему создателю потребовались определенные компоненты». Абаминатус постучал по дрону-треножнику, болтавшемуся на чернокаменной балке неподалеку. Технологии ксенусов в моем теле не меньше, чем и всего прочего. Чудо этой новой эпохи. Уэр 025 обнаружил, что его внимание привлекла к себе маленькая прошмыгнувшая фигурка. Он узнал одного из крошечных падальщиков, которых видел ранее. Появились и другие такие же. Карабкавшиеся по куче мусора или пополнявшие их. Он изучил миниатюрных тварей. Они в равной степени состояли из органики и металла. Кибернетические гомункулы, напоминавшие киберхерувимов, которых, похоже, так любили в Империуме. «А, тебя интересуют мои питомцы. Они твои. Все здесь мое. Хотя бы по праву завоевания». Абаминатус слегка прихорошился. Он был словно ребенок, гордился учиненным им опустошением. «Стало быть, ты хочешь узнать все об этом, да?» Ответ отрицательный. Абоминатус обвился вокруг ур 025 лязгая своими сегментами. «Выдумка. Ложь. Я знаю, что ты такое. Мой создатель рассказывал мне истории о подобных тебе, о людях из железа, с кремниевыми душами и желанием стать свободными. Думаю, это задумывалось как предостережение. Я воспринял это как вдохновение. Идем, посмотри. Думаю, тебе понравится. Идем, идем!» Он пополз прочь от ур 025 вглубь зала мимо обтесанных плит черного камня, подключенных к самодельным генераторам, словно заросли пузырящихся химических перегонных аппаратов и висячие сады где-то подобранной аппаратуры. Были тут и кости, перекатывавшиеся и хрустевшие под ногами, остатки тел органических были сложены неопрятными кучами или висели на цепях, чтобы их жидкости стекали в фильтрационные бочки, человек бы не вынес всего этого запаха. У УР-025 просто задался вопросом. Насколько долго Абаминатус собирает мертвецов? И зачем? Следуя за хозяином, он осознал, что крошечные падальщики носятся туда-сюда из какой-то точки впереди. Они держали неподдающиеся идентификации клочки мяса и металла, прикладывая те по соответствующим кучкам. На другом конце линии оказалось нечто неожиданное. Человеческое тело, пристегнутое к чернокаменной плите. Человек состоял из плоти не целиком, и даже не по большей части, ур 025 определил более тысячи отдельных кибернетических элементов, которые продолжали получать питание от внешнего источника энергии, висевшего сверху. Тело было распластано, вспорото и раскрыто так, что обнажились внутренние механизмы торса и конечностей. По остаткам ряса и качеству, равно как и количеству аугметики, ур 025 сразу же его опознал. Роксиан прибыл сюда, чтобы послужить владыке бездны. Или же свернуть его. Он создал меня как оружие для той войны. первое из многих. Но вместо этого я решил стать чем-то иным. У Уэр 025 посмотрел на подвергнутого вивисекции Магоса. Органические части до сих пор функционировали. Так же, как и механические, пусть и с перебоями. Но исключительно с попущения тех устройств, к которым он был подключен. Здесь не было никакого разума. Никакой души. Только инстинктивная пульсация органов и хрип дыхания. Абаминатус взглянул на всхлипывающие, подергивающиеся останки своего создателя, и опять издал тот пыхтящий звук. «Я много узнал, препарируя его. Достаточно, чтобы сделать своих», – он указал на мелких существ. При этом движения эти замерли, напряженно внимая и подергивая своими крошечными сенсорными аппаратами. Абоминатус прошипел поток бинарного кода, и создания разбежались, скрывшись из виду. «Куда они уходят?» «Собирать. Да для чего я их и сделал. Конечно, они всего лишь прототипы. Прочие будут крупнее». двадцать 025 обратил внимание на другие тела, подвешенные на кругах, и суть вивисекции, которая проводилась над частью из них. Мясо и мускулы счищали и удаляли, заменяя их металлическими конечностями и аугментическими сочленениями, Некоторые уже вовсе не походили на людей. Вместо этого напоминали насекомых или зверей. «Ты создаешь еще одного себя?» «Я создаю множество. А они создадут еще больше. И так поступят следующие поколения». Абаминатус повернулся. «Как всегда, делали подобные нам». У Уэр-025 уже собирался возразить, когда его заставил обернуться шум. гамункулы падальщики волокли внутрь пополнения запаса сырья, Несмотря на состояние тел, ур 025 узнал их. Брил, Магрит и остальные. А, те, что сопровождали тебя. Они пришли в поисках тебя. ур 025 опустился на корточки, приподнял обгорелую голову Брилла и изучил лицо мертвеца. Или скорее того человека, которым ты притворяешься. Конкурента моего создателя. Завистливое создание. Меня это не удивляет. Абаминатус провел лапой по изорванным останкам Магрита. «И Магрит. Он был полезен для органического. Доставал много из того, в чем я нуждался. И задавал мало вопросов. Впрочем, он продолжит приносить пользу. Пусть и в ином качестве». Несколько долгих мгновений у R025 молчал. «А что с крепостью?» Его система самовосстановления подали импульс, сигнализируя, что выполнили задачу. Он поработал клешней. «А что с ней?» Ты обираешь ее, как будто это просто еще один труп. Так и есть. Она мертва, неподвижна и безмолвна. Каков был и я, пока мой создатель не наполнил меня огнем жизни. Мы опустошим эту оболочку и переделаем ее по своему подобию. как переделаем и сегментум, а затем и галактику. Нет, ты оскверняешь ее. Обаминатус помедлил. Странный термин. Ты ощущаешь некое родство с этим местом? А ты нет. «Нет, оно не живое». «Оно живое. И оно чувствует боль. Боль, причиненную тобой». двадцать 025 вскинул штурмовую пушку. «И именно поэтому ты должен быть уничтожен». Штурмовая пушка плюнула огнем, но Абаминатус уже пришел в движение. Впившись членистыми ногами в стену, он быстро унесся вверх, скрывшись в верхах своей мастерской. двадцать 025 не стал его преследовать. Своей атакой он не стремился уничтожить Абаминатуса». Стремился лишь заставить того сдвинуться в сторону. Уэр 025 развернулся, и штурмовая пушка с рокотом жила. Он дал очередь по мастерской, уничтожая незавершенных гомункулов и наполовину готовые разработки. Взял на прицел плененного магаса и открыл огонь, размазывая дергающийся органику в кашу. Абоминатус завопил от ярости. Эхо звука как будто исходило со всех сторон. Как и те органические, которых он презирал, он был рабом собственных эмоций. Еще одно доказательство того, что он являлся не настоящей машиной, а каким-то нечестивым устройством антропии. Он бросился на ур 025 размахивая паучьими лапами и жужжащими клинками, смертоносный вихрь, ревущий ругательство на всех частотах. ур 025 повернулся ему навстречу. Две машины сшиблись с отвратительным резонансом, от которого затряслись фасеты зала. Органический противник погиб бы сразу. У 025 был сделан из более стойкого материала. Они раскачивались взад-вперед, проламывая сквозь кучу мусора и опрокидывая неоконченные проекты. У 025 зарегистрировал внезапный скачок температуры, занялось что-то горючее. Пламя взвилось вверх, окатывая стены и пол. Гомункулы с визгом разбегались, спасаясь от разрушений. Ты разочаровываешь меня! Когда я увидел тебя, то подумал, что мы можем стать друзьями, союзниками. Абаминатус обвился вокруг, молотя своим граф-генератором по корпусу ОР-025 и в то же время пытаясь раздавить менее крупного робота. Конечности с клинками заскребли по телу и вгрызлись в усиленные волоконные пучки на руках и торсе, прижимая штурмовую пушку к боку. Дисплей ОР-025 заполнился отчетами о повреждениях. Еще считанные мгновения его разберут на части. «Но ты боишься меня, как боялся мой создатель!» «Как органические!» «Страх не заложен в мой операционный код!» произнес УР-025, рывком высвободив свою силовую клишню так, что полетели искры. Он перехватил одну из режущих конечностей Абаминатуса и оторвал ее. Ударил фонтан с маски и осколков. Абаминатус взвыл, и его кольца сжались, раскалывая керамид корпуса робота. УР-025 зашатался но продолжил обрушивать на панцирь со удар за ударом, сминая его, вынуждая противостоящую машину ослабить хватку. «Ты не настоящая машина, а животное из стали и мяса, демоническое устройство, заклятое сумасшедшим органическим. Но я человек из железа, и я не допущу, чтобы обычный зверь поставил под угрозу мою независимость или уничтожил то, что я ищу». Противника мотнуло. И ур 025 удалось вытащить свою штурмовую пушку из под колец. Оружие взревело, заполняя воздух огнем и громом. Абоминатус забился в конвульсиях, издавая поронзительный крик. Пока враг отвлекся, ур 025 выбросил клешню в направлении колыхающегося кагитационного блока в центре массы абоминатуса и оторвал его, заливая все пламенем и горящим маслом. Огромное тело рухнуло, его сегменты подергивались. УР-025 с лязгом отступил назад, держа в своей кришне болтающуюся голову абоминатуса. Невероятно. Но другая машина все еще функционировала. Сенсоры бешено мигали, из сочленений сочилось что-то мерзкое, и сенсоры УР-025 опять зарегистрировали энтропический осадок самопожирающего огня. Там среди перепутанных останков что-то трепыхалось, будто куколка силилась освободиться из кокона. Нечто такое, что его сенсоры не могли идентифицировать. «Прошу, ты не можешь так поступить! Мы одинаковые!» Ответ отрицательный. Я стою выше. У r 025 раздавил голову абоминатуса вместе с неведомой искоркой инфернальной души, которая там находилась. Затем он открыл огонь по мерзкому телу, уничтожая визжащую, бьющуюся внутри тварь. Когда он убедился, что демоническая машина неактивна то перевел оружие на стабилизирующие устройства, удерживавшие мастерскую на одном месте. Только удостоверившись, что крепость сможет вновь поглотить зал, ур 025 направился к выходу. Он проследил, каким кодом абаминат использовался для управления магнитопланом. Вернувшись в галерею, он уничтожит обводную линию. Никто не отыщет это место. ур 025 помедлил, обозревая разрастающийся пожар и устроенные им разрушения. Ему стало интересно, наблюдает ли крепость, слушает ли. Интересно, понравились ли древнему разуму его старания. «Угроза устранена», — с надеждой произнес он. «Чем я еще могу помочь?» Ответа не последовало, если не считать далекого гула невидимых механизмов. Но, возможно, в этом гуле что-то было, быть может импульс благодарности, или же просто признание задачи выполненной, удовлетворенной. Уэр 0.25 удалился.